Раздел двадцать четвертый. Сквер революции. Сквер революции — просто сквер. На сквере, вокруг сквера. Пойдем на сквер. А вы пройдите сквером напрямик, и там уже рукой подать. А ведь небольшой в сущности был парчок. Правда, чинары, посаженные еще при мятежном князе-коммерсанте Николае Константиновиче Романове, чей сказочно нездешний, с башенками, шпилями и медальонами дворец из желтого кирпича, при мне был резиденцией пионеров, вымахали горинодерской верстой и были статны, как невесты в узбекском народном эпосе. Да, ну и сирень весной. Зернистая. Благоуханная, влажная, звездчатая сирень, темно-фиолетовая и белая, какой нигде я больше не встречала. Среди всей этой девственной радости, обновленной природы по песчаным и асфальтированным дорожкам сквера, туда-сюда фланировали проститутки. Впервые я столкнулась с ними лет в двенадцать. Как раз в год знаменитого ташкентского землетрясения, замечательного советского хэппенинга, в результате которого на месте Ташкента, обаятельного и человечного города, возник мраморный халифат всех времен и народов. Сквер, впрочем, остался прежним. В те годы его осенял основоположник марксизма, вернее, его голова, посаженная на высоченный столб. Карл Столпник, сзади его грива и, как бы относимая ветром в сторону, разбойная борода должны были символизировать горящий факел. Многие годы озарял парады разношерстных ташкентских проституток. С компанией дворовые ребятни мы вырвались из нашего района в центр, приехали зайцами на трамвае. Мы — это я, Светка и еще двое-трое мальков, над которыми мы верховодили. Разумеется, дома мне разрешалось гулять только по нашей округе. Разумеется, этот строгий наказ ни разу не был соблюден. Налопавшись мороженого, с липкими от сладкой ваты физиономиями и руками, усталые от городских впечатлений, мы шли через сквер к остановке своего трамвая, который соединял центр, сжил массивом челанзар. Сумерки засветили бордовыми огоньками цветы ночной красавицы вдоль дорожки. Фонари еще не зажглись, а вершины чинар вообще сияли ослепительным солнечным блеском. Но цветы и самшитовые кусты, заполнявшие парк, уже издавали тот особенный млеющий запах, который изливался только в сумерках и по мере погружения сада во тьму затопляет округу до самого неба. И тут, неизвестно как и когда, материализовались навстречу нам, выплыли они. Сначала я подумала, вот и тут три грации. Три грации — это была наша семейная присказка. Когда мама видела сразу трех сошедшихся в совместном действии гибелых дам, даже если это была она сама с двумя подругами, она шутливо называла группу «тремя грациями». Но с этими толстухами было совсем другое. Вот в чем дело. Глядя на них, не хотелось шутить. Наоборот, чем-то опасным, нехорошим и невеселым веяло от трех пышных, неторопливо шествующих Матрон. При первом взгляде на них возникало ощущение, что они движутся под музыку. Потом я поняла, почему. Они нарочито отмахивали в сторону то одно бедро, то другое, иногда в но чаще попадая в такт, и тогда впечатление звучащего только для них не слишком пристойного канкана вновь приходила на ум. А еще они напоминали упряжку цирковых кобыл, неторопливо пущенных наездником по кругу. Самой толстой была средняя, коренная, с густой черной гривой и густо подведенными глазами, с устрашающей обтянутой грудью, под которой тремя крутыми перетянутыми волнами спускался живот. Она переступала неподвижно, неся верхнюю часть туловища, независимо от нижней, пружинищей и отбацывающей каждый шаг в каком-то верховом нетерпении. Рыжая, приземистая, пристижная справа, она действительно шла под руку со средней, беспрестанно проводила языком по верхней губе, медленно и нарочито, словно Должна была этим подать кому-то особый знак. Третья была не столь жирной, как эти две. В ее теле еще сохранились некоторые пропорции женской фигуры, но все же увесистой, в очень короткой узкой юбке, из-за чего она переступала мелкими шажками, чуть отставая. Иногда слегка подскакивала и прибавляла шагу, чтобы нагнать товарок, что усиливало неуловимо цирковое впечатление от этой упряжки они занимали всю ширину дорожки к тому же в хвосте у них плелись двое пьяных узбеков один из которых вдруг остановился и пошарив в карманах отошел к телефонной будке звонить но войдя внутрь словно забыл зачем туда вошел расстегнул ширинку и стал задумчиво поливать пол будки мы со светкой переглянувшись Взяли за руки малышню и посторонились к обочине. Упряжка кобыл медленно прошествовала мимо. И средняя, коренная, черноволосая, вытянув губы трубочкой, прогудела: "Уй, смотрите, какие девочки!" Не сговариваясь мы бросились бежать, подгоняемые взрывом хохота и вполне разбойным свистом. Другую сцену я видела уже будучи студенткой консерватории, и тогда впервые задумалась о пространстве, в котором каждый из нас пребывает. Я стояла на остановке, ждала свой троллейбус. Накрапывал дождик, и все, кто находился там, зашли под пластиковый навес. Может быть, потому группа не сразу привлекла к себе внимание. Это были три женщины если, конечно, существа этим можно было определить по половому признаку. Испятые, скрюченные, тощие, с лицами изборожденными морщинами, так как только руки прачки бывают изборождены после горячей стирки. Одна из них, очевидно, была за старшую. Сидела на пне поодаль от остановки, широко расставив ноги, выставив на показ давно уже бесцветные грязные рейтузы и опершись на полку с грозным видом боярыни Морозовой, глядела перед собой неукротимым взглядом. За ее спиной, раболепно и жалко улыбаясь, поддакивая и кивая, стояла другая в платочке. Третья была бунтарь, высохшая, с красным испятым лицом, С неуверенной походкой алкоголички, размахивая руками, она что-то нервно доказывала боярине Морозовой. При этом плакала пропитым сиплым голосом. Старуха сидела невозмутимо, по-прежнему грозно уставившись перед собой. Исчерпав все доводы, бунтарша сникла. Перестала размахивать руками перед старшей и сделала вид, что уходит но после нескольких решительных, шатающихся шагов в сторону, остановилась, заплакала еще пуще и вскоре вернулась обратно. Старуха все так же сидела, хмуро погруженная в свои мысли, чуть колыша посох. Люди на остановке многозначительно переглядывались и качали головами. Начало 70-х. Время для большинства советских людей довольно благополучное. Откуда взялись эти изгои? Куда ехали? Почему сбились в стаю? Подошел троллейбус. Я вошла, села и, пока он не тронулся, через стекло смотрела на дикую троицу. И вдруг увидела детей которых не заметила раньше, и за несколько секунд, пока стоял троллейбус, их лица и весь вид отпечатались в моей памяти так ясно, что и сегодня я могу без особого труда вызвать перед собой ту картину.